Словом, цвет написал ему чек на 2000. Но прощаясь, он на мгновение задержал руку регента и спросил его робким, тихим, почти умоляющим голосом: "Подождите. Мне изменила память. Подождите минуточку. Ах, чёрт". Он усиленно потёр лоб. "Не как не могу. Да где же наконец мы встречались?" Помилуйте, господин Цвет. Да как же это? Я у знамень ориентировал. Неужели не помните? Вы же у меня в хоре изволили петь первым тенором. Вспоминаете? Чудесный был у вас голосок. Как это вы прелестно соло выводили. Благослови душе моя иеромонаха Феофана. Нет. Не вспоминаете? Точно, дальняя искорка среди ночной темноты сверкнул в голове цвета обрывок картины. Клирас, запах ладана, живые огни тонких восковых свечей, ярко освещённые ноты, шорохи и звуки шевелящейся сзади толпы, тонкое певучее жужжание камертона. Но огонёк сверкнул, погас. И опять ничего не стало, кроме мрака, пустоты, головной боли и томной, раздражающей, обморочной тоски в сердце. Свет закрыл лицо обеими руками и глухо простонал. «Извините, я не могу больше. Уйдите скорее». Ему страшно, и... и скучно было оставаться одному. И он весь этот день бесцельно мыкался по городу. Завтракал у Масью, обедал в Европейской. В промежутке между завтраком и обедом заехал на репетицию в оперетошный театр и, сидя в ложе пустого темного зала, бессмысленно глядел на еле освещенную сцену где толклись в обыкновенных домашних платьях актёры и актрисы и вяло деревянными голосами точно с просонья что-то бормотали купил у дюрана нитку жемчуга и завёз её анунциате бинадетти той хорошенькой цирковой артистке которая однажды по его как он думал вине упала с проволоки Сидел около часов в читальнике клуба с газетой в руке, устремив взор в одно объявление и всё не мог понять, что это такое значит. Маникюр и педикюр. Мадам Пеляжи, хухрик, у себя и на дому. У него было такое тяжёлое, беспокойное и угнетённое состояние ожидания, Какое бывает у нервных людей перед грозою или, пожалуй, как у больных, приговорённых на сегодня к серьёзной операции, хоть бы поскорее.